Третье. В какой мере я нашел понятие трагического, конечное познание того, что такое психология трагедии, это выражено мною еще в «Сумерках идолов». Подтверждение жизни даже в самых непостижимых и суровых ее проблемах. Воля к жизни, ликующая в жертве своими высшими типами собственной неисчерпаемости, вот что назвал я дионисическим. Вот в чем угадал я мост к психологии трагического поэта. Не для того, чтобы освободиться от ужаса и сострадания, не для того, чтобы очиститься от опасного аффекта бурным его разрежением, так понимал это Аристотель, а для того, чтобы наперекор ужасу и состраданию быть самому вечной радостью становления, той радостью, которая заключает в себе также и радость уничтожения». В этом смысле я имею право понимать самого себя как первого трагического философа. Стало быть, как самую крайнюю противоположность и антипода всякого пессимистического философа. Для меня не существовало этого Превращение дионисического состояния в философский пафос не доставало трагической мудрости, тщетно искал я ее признаков даже у великих греческих философов за два века до Сократа. Сомнение оставил во мне Гераклит, вблизи которого я чувствую себя вообще теплее и приятнее, чем где-нибудь в другом месте. Подтверждение исчезновения и уничтожения, отличительное для дионисической философии, подтверждение противоположности и войны становления при радикальном устранении самого понятия «бытие» В этом я должен признать при всех обстоятельствах самое близкое мне из всего, что до сих пор было помыслено. Учение о вечном возвращении, стало быть, о безусловном и бесконечно повторяющимся круговороте всех вещей, это учение Заратустры могло бы однажды уже существовать у Гераклита. Следы его есть, по крайней мере, у стоиков, которые унаследовали от Гераклита почти все свои основные представления.